6 февраля дескрипт императора Павла привезён в Кончанск. Нужно ли говорить о том, какое впечатление произвёл он на Суворова? Борьба с республиканской Францией, с этими крыманьёльцами, безбожниками и ветреными французишками, своего короля нагло до смерти убившими, уже давно была его мечтой. словно предугадывая, ожидавший его высокий жребий, он ещё в сельской глуши готовился к этой борьбе и следил за успехами монопарта. "О, далеко шагает мальчик. Пора унять его", говорил он не раз. 7 февраля, после горячей молитвы в маленькой церкви Кончанска, Согоров выехал в столицу. 9 февраля уже представлялся государю. Несколько дней спустя император возложил на него большой крест ордена Святого Иоанна Иерусалимского. Во время церемонии Суворов стоял на коленях. "Боже, спаси царя!" воскликнул он. "Тебе спасать цари!" ответил Павел. Приём Суворова столичной публикой был самый восторженный. Доверие государя было, по-видимому, самое полное. В последних числах февраля фельдмаршал выехал в Вену. По пути он посетил в Милане графа Прованского, будущего короля Франции Людовика XVIII. Последний не скрыл впечатления, вынесенного им от разговора с русским полководцем. Он признал в Суворове дарование великого военного гения, но отметил его обезьянскую физиономию и его причуды, похожие на выходки ума помешательства, если бы не исходили из расчётов ума тонкого и дальновидного. Население Вины встретило Суворова восторженно, двор милостиво Подчиняя ему вооружённые силы Австрии в Италии, император Франц назначил его фельдмаршалом австрийских войск. 24 марта Суворов выехал в Карми, 3 апреля вечером прибыл в её главную квартиру в Вероне. Старейший из генералов Ротзенберг Сейчас же представил ему собравшихся начальников. С особой теплотою отнёсся Суворов к молодому генералу Милорадовичу, которого знал ещё ребёнком. Ещё за душевние встретил он своего давнего сподвижника князя Богратиона. При его имени Суворов, всё время стоявший, зажмурившись, втрепенулся, обнял князя Петра, как называл он Богратиона. поцеловал его в глаза, в лоб и в губы. "Господь Бог с тобою", сказал он, отпуская Багратионова. До слёз Тронотова такую сердечную приветливостью, обожаемого им начальника. Тяжёлый подвиг предстоял Суворову. Не французские вожди, испытанные в победах только над австрийцами, Не французская система ведения войск, к которой он уже успел присмотреться и слабые стороны которой уже успел подметить, не боевые труды и походы должны были явится препятствиями для быстрого и полного осуществления гениальных проектов русского командующего. Полная мощь избранному полководцу, говорил не раз Суворов. Вот этого-то полномочия он и был лишён. Вот это-то условие и должно было стать тем препятствием, о котором мы упомянули. Веди войну по-своему, как умеешь, разрешил ему император Павел. Но тут же, конечно, тайный от фельдмаршала, назначил особого генерала Германа иметь наблюдение за его суровыми предприятиями, умирять порывы и отвагу воина, посидевшего под лаврами. Придворный военный совет в Вене начал навязывать ему свои планы. Император Франц вручил ему инструкцию, отделил от него хозяйственную часть армии, поручив её австрийскому генералу Мелассу. Затем во время самой войны не раз убедительно просил любезного фельдмаршала совершенно отказаться от предприятий дальних и неверных. Конечно, с точки зрения самого Франца. И доводить до его императора предварительное сведения всё, что будет признано Суворовым, сообразно со временем и обстоятельствами. Суворов отлично понимал, что такая зависимость от Вены погубит всё дело, что руководство операциями издали немыслимо и пагубно для успеха борьбы. Ведь обстановка на войне меняется быстро. Необходимо пользоваться благоприятной минутой. «Фортуна имеет голый затылок», — говорил он, «а на лбу длинные висящие волосы. Лед ее молниен. Не схвати за волосы, она уже не возвратится». А тут на каждую минуту Приходится ожидать указаний из Вены. Этим же указанием легко, конечно, запаздать. Я в Милане, пишу Цуру, получаю из Вены ответы о приезде моём в Верну. Я только что в Турин перешёл, пишут мне о Милане. В столице Австрии ему, по-видимому, удалось сбросить эту непрошенную опельку австрийских министров и военного совета, когда последний попробовал навязать ему свои узкие кабинетные решения, но он не принял их. Я начну кампанию переходом через Адду, а кончу её где Богу будет угодно, ответил он, зачёркивая план, в котором военная операция намечались австрийцами только до реки Адда но во время самой войны та же опека сказывалась на каждом шагу сурово мешали постоянно стесняли во всём милас интриговал в армии тугут всесильный в то время министр австрии интриговал в вене Единственный, кто мог еще оградить Суворова или помочь ему, русский посол при австрийском дворе, граф Разумовский, действовал неумело. Не мудрено, если в конце концов у нравственно измученного 69-летнего старца и вырвался какой-то отчаянный вопль. «Спасителя ради, не мешайте мне!»